Глава 16 После встречи с дорогими родственниками, меня еще долго потряхивало. Пришлось лечить себе нервы чаем с ромашкой. Однако, несмотря на все три этого вечера, настроение у меня было отличное. Стоило вспомнить, как Кэтрин пересчитывала толстым задом ступеньки крыльца, а потом плюхнулась лицом в жидкую грязь, и отомщенная душа заливалась соловьем. А как верещали Рут и Марша. Прямо в истерике бились при виде своих платьев, испачканных в земле. А Томас выглядел пришибленным и прятался за сестру. Я немного опасалась, что эта стая стервятников не ушла далеко, что они притаились где-нибудь в темной подворотне и ждут, когда мои защитники разбредутся по домам, чтобы вернуться и снова начать ломиться в двери таверны. Даже не ложилась спать до рассвета, все караулило у окна. Но летняя ночь дышала тишиной и спокойствием. Никто так и не потревожил моё уединение. Зато утром я едва продрала веки. До полудня таверна обычно напоминала сонное царство. Люди начинали подтягиваться к обеду, а вечером трапезный зал превращался в бурлящий котел. Я рассчитывала подремать где-нибудь в темном уголке, пока посетителей нет, но клевать носом было некогда. С самого утра все столики были заняты. Я даже решила, что сегодня какой-то местный праздник, о котором я не знала. Рабочих рук не хватало. Я помогала повару на кухне, подавальщицам в зале и параллельно разливала напитки за барной стойкой. При этом постоянно ловила на себе любопытные взгляды. Но первое время не обращала на них внимания, ибо носилась как белка в колесе. А потом, когда нагрузка стала меньше, и я позволила себе выдохнуть, случайно услышала обрывки чужого разговора. Посетители обсуждали случившееся ночью нашу безобразную ссору с Кэтрин. Слухи уже разлетелись по ристолю и послужили моему заведению бесплатной рекламой. Толпы народа повалили в мясбургер, чтобы поглазеть на хозяйку скандальной таверны. Под всеми этими пристальными взглядами я ощутила себя цирковой обезьянкой. Успокаивали лишь звон монет, который сегодня раздавался уж очень часто, да и мысль о будущей хорошей выручке. А еще я велела приготовить целый поднос бургеров, и когда они были готовы и светили румяными боками – отправилась на поклон к старому прайдохе Бенджи, потому что если бы не он и его мужики, то эта тяжелая ночь могла закончиться совершенно иначе. Родственники вполне могли выкинуть меня из таверны, оккупировать мои владения, и я ровным счетом ничего и никому не смогла бы доказать. Снова бы очутилась на улице без средств к существованию, а жирная мачеха и ее брат и мерзкие дочери шиковали бы за мой счет, получили бы успешное приносящее прибыль заведение, не ударив ради него палец о палец. Так что два десятка бургеров — это такая мелочь по сравнению с тем, что он для меня сделал. И пусть ворчит сколько хочет, пусть утверждает, что все это было не для меня, а лишь потому, что он волновался о том, кто будет платить долг. Пусть. Я-то знала, что он прибежал спасать несносную хлою, а не деньги. Чувствовала это. Видела по беспокойству в старых светлых глазах. Накрыв поднос свежим пестрым полотенцем, я отправилась в мятую кардамон миновала площадь поднялась на крыльцо и вошла в приятную прохладную тень таверны хозяева встречайте гостя бенджи в этот момент находящийся за прилавком сердито фыркнул мол шляются тут всякие но физиономия была довольная а уж когда я поставила поднос на один из столов а сама бесцеремонно полезла к нему обниматься он и вовсе растаял даже не стал притворяться что ему все равно что просто выполнил обязательства которые ему навязали Нет, он обнял в ответ, как-то неуклюже и неловко, и, постукивая меня по спине, прокряхтел. «Если тебя будет кто-то притеснять, то и только скажи, я мигом разберусь. Мы своих в обиду никому не дадим». От его «своих» я даже слезу пустила, так это было трогательно, так тепло и искренне. Кажется, этот мир понемногу принимал меня. Вернувшись от Бенжи, я снова принялась за работу, однако не по волнения прошлого дня — все таки сделали свое дело. К послеобеденному времени мои силы окончательно иссякли. Я начала клевать носом, глаза слепались, и единственным желанием было прилечь, натянуть на плечи мягонькое одеяльце, свернуться калачиком и заснуть. Тара, заметившая мое состояние, добродушно проворчала. «Идите отдыхать. Работы много. Справимся без вас. Но идите уже. И не переживайте». «Если вдруг пожалуют незваные гости, мы готовы к приему. После этих слов она кивнула на кусок мешковины, притаившейся в углу кухни. Из-под него кокетливо выглядывали зубья вил и до блеска начищенные острие лопаты. Видя, как сотрудники ответственно подошли к защите таверны от непрошенных гостей, я чуть не рассмеялась. Но приятно, черт возьми, очень приятно. Чувствовать себя не щепкой, беспомощно болтающейся по морю, отчасти частью команды которые все друг за друга горой, дорогого стоило. «Спасибо, Тара», — улыбнулась я, развязывая тесёмки передника. «Я ненадолго. Буквально на полчасика прилягу и буду бодра, как огурчик». Однако с огурчиком вышла накладка. Когда я с трудом разлепила глаза, за окном уже наметились вечерние сумерки. Взгляд на часы — почти шесть. «Вот это ж ничего себе!» — прокряхтела я, спуская ноги с кровати. «Вот это я поспала!» Состояние было далеким от бодрости. Я бы с удовольствием еще повалялась, может, даже подремала бы еще часик, но снизу доносился привычный гул голосов и звон тарелок, а это означало, что рабочий день продолжался и нужно снова входить в строй. Я умылась, переплела растрепанную косу, похлопала себя по щекам, тщетно пытаясь придать румянец заспанной физиономии. Убедившись, что это не помогает, я просто махнула рукой и пошла вниз перед кем мне там красоваться, ну, в самом деле. Перед работниками, так им не до моей неземной красотищи, они делом заняты. Перед посетителями, так они тоже приходят не мной любоваться, а вкусно есть. Так что все нормально. Ага, размечталась, нормально, как бы не так. Потому что буквально через 10 минут после моего возвращения в ряды работников двери отворились, и на пороге появился никто иной, как Стефан». Как всегда, одеться голочки, весь такой из себя идеальный и ухоженный, и я со следом от подушки на щеке. На мгновение захотелось спрятаться, сбежать в свою комнату и срочно что-нибудь подштукатурить или покрасить на своем фасаде, но потом махнула рукой. Какой смысл? Он меня уже и в слезах видел, и в моменты крайнего возмущения, и после ночного отмывания таверны, перемазанной коровьими нечистотами. Так что какой смысл выпендриваться? Хотя осознание того, что это не просто посетители, а главный ресторатор Зиантеры, да еще и советник самого короля, отдавалось с дрожью под коленями и совершенно неподконтрольным волнением. «Добрый вечер, лорд Антей!» — произнесла я, когда он подошел ближе и попыталась изобразить что-то типа реверанса. «Опыта у меня в этом деле не было, поэтому получилось так, словно у меня дрогнули нижние конечности. Давай без вот этого, пожалуйста». Проворчал он, неожиданно смутившись. «Где мы можем пообщаться без посторонних ушей?» Мужчина едва заметно кивнул в сторону Тары известной сплетницы, которой жуть как интересно было, о чем мы со Стефаном говорили. Вот просто чуть из юбок не выпрыгивала от любопытства. «Можем пройти в подсобное помещение или прогуляться? Погода вроде неплохая. Отличная идея». Мы вышли на улицу, с минуту молча постояли на крыльце, озираясь по сторонам и как будто не зная, о чем говорить, а потом неспешно двинулись в сторону торгового переулка. Почему ты не признался в том, что являешься проверяющим? Я с укором взглянула на мужчину, важно вышагивающего рядом со мной. Красивый он все таки Особенный. Рядом с ним сердечко мое, бедное, начинало подрагивать испуганной птицей и томительно замирало, когда наши взгляды пересекались. Я была готова слушать его сутки напролёт или просто идти молча рядом. Достаточно было просто чувствовать его присутствие, дышать одним воздухом и надеяться, что ему так же приятно находиться рядом со мной, как и мне с ним. Кажется, я влюбилась. «Прости», — криво улыбнулся он, «правилами не положено разглашать такую информацию. Хоть бы намекнул как-то, а то у меня в замке чуть приступ не случился. Вообще-то я намекал. Изо всех сил» но ты старательно игнорировала все намеки. Перед глазами пролетела вереница наших дней. А ведь намеков и правда было предостаточно. Наводящих вопросов, подсказок, выразительных взглядов. Да одно то, что он подбрасывал мне важную информацию по конкурсу, которую я по незнанию упускала из виду, уже о многом говорила. Например, откуда мог посторонний знать о том, что надо срочно получить гобелен? Или как он смог бы провести меня во дворец, если был бы простым смертным? Я прикрыла глаза и тихонько застонала. Ты, наверное, смеялся надо мной, думал вот бестолковая. Не спорю, местами было забавно, улыбнулся Стефан и, услышав мое возмущенное сопение поспешно добавил, но «Ну, бестолковый точно не считал. Ты вызываешь у меня исключительно восхищение? И на том спасибо, смущенно ответила я, пряча взгляд, боялась, что сейчас лорд Антей посмотрит на меня и все поймет, а я пока не готова говорить о своих чувствах вслух. «Я хотел отвезти тебя после конкурса домой, но ты так быстро убежала», сказал он без укора, но с каким-то внутренним напряжением. «Настроения не было», призналась я. «Проигрывать не слишком приятно. Тем более после того, как главная фрейлина двора разнесла тебя в пух и прах. Леди Эллин склонна к излишним театральным эффектам. Мне от этого не легче. Я ведь в какой-то момент подумала, что мне по силам выиграть что мои бургеры понравились местным жителям и могут претендовать на нечто большее, чем подаваться в таверне. Глупо, да? Я печально и не очень красиво шмыгнула носом, а Стефан протянул мне белоснежный, идеально накрахмаленный платок и улыбнулся. «Не расстраивайся раньше времени, Хлоя». «Раньше времени?» Я непонимающе нахмурилась. «Хочешь сказать, что я могу выиграть?» Он покачал головой. Вы нет». Ты не прошла финальный тур, а значит, и выиграть никак не можешь. А говоришь, не расстраиваться. Но твои бургеры понравились юному принцу и всей ватаге его приятелей. Ну, хоть кто-то порадовался моей бездарной стрепне. Не прибедняйся, бургеры очень вкусные, и я не врал, когда говорил, что они мне нравятся. Было приятно, но грустно. все таки что не говори, а победа — это здорово. И я очень жалела, что мне не удалось достичь ее. «Доказать всем, а самое главное — самой себе, что я способна на многое». «Что уж», — я махнула рукой. «Что было, то было. Попробовала, не смогла, увы. Идем дальше. И, кстати, если юному принцу так зашли мои булки, то я могу специально для него испечь целую партию. За счет заведения». «Этого не потребуется», — ответил Стефан, вытаскивая из-за пазухи в четверо сложенный лист с гербовой печатью. «Держи». «Что это?» Я с опаской уставилась на бумагу. Король прислушался к пожеланиям своего сына и решил добавить твои бургеры в дворцовое меню за соответствующее вознаграждение. Но я не понимаю. Тебе отписали 500 золотых и назначили главный по бургерам при дворе. Придется, конечно, переезжать, менять многое в жизни, но я уверена, оно того стоит. От шума в ушах я почти не слышала, о чем он говорит. Дрожащими неуклюжими пальцами развернула лист и, путаясь в буквах, прочитала королевский указ. Перед глазами прыгали отрывки. Присудить Хлое Фалмер специальный приз выбор молодого поколения, 500 золотых, назначить ответственные за приготовление. Это что же? Это как же? Получается, я теперь буду работать на королевской кухне? Жить при дворце? От новостей кругом шла голова. Мне срочно захотелось присесть, а еще лучше прилечь. На земельку, на травеньку, да хоть на отполированные до блеска камни мостовой. Ноги превратились в желе, а легкие напрочь отказывались нормально дышать. Как в той басне, в забу дыханье сперло. «Хлоя?» – обеспокоенно позвал Стефан. «С тобой все в порядке?» «Я в шоке. И в ужасе. И в восторге. И в ужасе!» «Кажется, я немного повторялась, но мне было простительно. Не каждый день выпадает возможность настолько круто поменять свою жизнь». В голове тут же закрутился миллион вопросов. Что делать с таверной? Кого оставить за главного? Где я буду жить, если соглашусь? Как не сойти с ума от таких перемен? «Я думаю, нам надо вернуться». Усмехнулся он, галантно подставляя локоть. Пока кое-кто не повалился без чувств. «Отличная идея». Я вцепилась в него мертвой хваткой и всю дорогу до таверны восторженно молчала. И непонятно, что меня восторгало больше. внезапные новости из королевского дворца – Или то, что под ладонью я чувствовала уверенное мужское тепло. И все было хорошо до тех пор, пока мы не вывернули на знакомую площадь и не увидели на крыльце мясбургера леди Кэтрин в сопровождении двух стражей порядка. Чуть в сторонке стояли ее ненаглядные и крайне взволнованные доченьки, а вот братца не было видно, уверенно Томас струсил, привыкнув обижать бедную Хлою, Он никак не ожидал, что за это можно поплатиться и получить яблоком в лоб. Видать, не выдержала его хрупкая душа такой вопиющей несправедливости. «Опять она!» Меня аж подбросила от гнева. «Кто?» – хмуро спросил Стефан, почувствовав моментальную смену настроения. «Моя мачеха. Она вчера ворвалась в мою таверну, требовала еды и постоя. А под конец вообще заявила, что я там никто, а она, как вдова моего отца, имеет полное право забрать все себе». К счастью, старый Бенджи с ребятами подоспел и прогнал ее. Жаль, что не совсем. Не стоит так из-за нее волноваться. «Ты не понимаешь», — смятение воскликнула я. «У нее есть документы, а у меня нет. Она сожгла их в печи. Я никто, невидимка в этом мире, у которой нет ни единой подтверждающей бумажки. И никто из деревни мою личность не подтвердит. Кто-то боится мачехи и ее браться, а кто-то с ними заодно». Я чуть ли не плакала. Конечно, теперь у меня появились перспективы переезда во дворец, но это таверна, это место. Я столько сил в нее вложила, столько времени. Ведь каждая дощечка мной выстрадана, каждая тарелочка. И теперь все это могло перейти в руки к Мачехе. Ну и где, скажите, на милость, справедливость? Не переживай, разберемся. Он накрыл мою внезапно заледеневшую ладонь своей горячей и ободряюще улыбнулся. Идем. Ни на миг не ускорившись, он все так же степенно вышагивал к мясбургеру, а я, дрожа всем телом, семенила рядом. Меня переполняли негодование, гнев и страх. Да-да, именно страх, потому что, как бы я ни пыжилась, сколько бы раз мне не приходил на помощь старик Бенджи, перевес с вилами, без документов все пропало. Без них я таракашка, у которой нет ни прав, ни собственности, ни возможности отстоять свое. Я чувствовала себя крайне уязвимой и несчастной, оттого еще сильнее цепляясь за Стефана. Когда мы подошли ближе, Кэтрин обернулась и возмущенно пробасила. Вот она, пожалуйста, явилась воровка. потрясая кулаком. При этом все ее 33 подбородка синхронно всколыхнулись и задрожали. Обманом захватила собственность нашей семьи и не отдает. В тюрьму ее на каторжные работы. Не переживайте, во всем разберемся. «Стражники выглядели крайне решительно и внушительно и были готовы прямо сейчас взять меня под белые рученьки и уволочь в темницу. Однако, рассмотрев моего невозмутимого спутника, прыть свою поубавили, вытянулись по стойке смирно и замолчали. Добрый вечер!» Как ни в чем не бывало, поздоровался Стефан. Мужчина он был видный и в крайней степени привлекательный, поэтому при его появлении... Кэтрин попыталась втянуть живот, а сестрички поспешили к крыльцу и принялись бессовестно строить глазки, попутно толкая друг друга локтями, пытаясь оказаться поближе к столь прекрасному образцу мужественности. Меня кольнуло непрошенной ревностью, однако Стефан даже не глянул ни на одну из них, вместо этого прохладно спросил «Что здесь происходит?» «Справедливость!» – тут же высунулась вперед Кэтрин. «Мы пришли именно за этим!» «И кто же вас ущемляет, позвольте поинтересоваться?» «Она!» — мачеха обличающе ткнула в меня увешанным перстнями пальцем. «Захватила нашу таверну, запретила своему отребью пускать нас внутрь». «Может быть, потому что это моя таверна?» Сквозь зубы выдавила я, едва справляясь с яростью. «Ха, как бы не так!» Мачеха снова выудила из кармана свои документы и принялась ими трясти. «Я единственная наследница своего бывшего мужа!» Все, что было у него при жизни, перешло ко мне. А кто ты такая, я вообще понятия не имею. Проходимка, падкая до чужого добра. У нас в северных ключах кто угодно это подтвердит. Вот стерва решила по-другому все переиграть. Сделать вид, что впервые видит меня и всех остальных подговорить. Я бы бросилась на нее, вцепилась в напомаженные волосы, если бы не Стефан, спокойно накрывший мою руку. Очень занятная история. «Предельно сдержанно», — ответил он. «И поскольку таверна была среди участников конкурса лучшие блюда зиантеры, а я главный советник Его Величества по вопросам питания, то заверяю вас, что мы во всем разберемся. «Да в чем тут разбираться?» — всплеснула мачеха пухлыми руками. Однако после того, как Стефан обозначил свои регалии, прыти у нее существенно поубавилось, и голос как-то по-особенному противно задребезжал. «Мерзавка нас обокрала!» Стефан улыбнулся. «Не переживайте, всех воров мы поймаем и накажем в соответствии с законом. Сегодня же самый старательный королевский дознаватель отправится в Северные ключи с проверкой. И горе тому, кто посмел посягнуть на чужое». На последней фразе его голос понизился до зловещего шепота. Кэтрин побелела и начала заискивающе бормотать что-то невразумительное. «Да зачем же человека в такую даль гонять? Что, у него другой работы, что ли, нет?» Наверняка есть, тем более у нас все очевидно. Вот документики, подтверждающие мои права, вот мошенница, накажите ее и дело с концом. Будьте уверены, накажем, кивнул Стефан, и тоном нетерпящим возражения добавил: Всего хорошего. После этого Кэтрин не оставалось ничего иного, кроме как уйти, прихватив с собой своих дочурок, и никчемные бумажки, которыми она еще пару минут назад так самозабвенно трясла, Следом за ней, отвесив поклон лорду Антею, удалились бравые стражники, и мы остались вдвоем на крыльце. Повисло молчание, неловкое и выразительное. Стефан поглядывал на меня и как будто хотел что-то сказать. Впервые я видела этого гордого, уверенного в себе мужчину таким нерешительным. К моему удивлению, на его бледных щеках вдруг растекся румянец. «Хлоя». Хрипло начал лорд Антеи и кашлянул в кулак, прочищая горло. «Хлоя, вы...» Голос у Стефана был робким, а вид ему подстать. А еще он почему-то перешел на «вы», чем немало озадачил меня. «Вы не хотели бы пойти со мной на свидание?» «Сегодня вечером». «Что?» В первую секунду я подумала, что ослышалась, а во вторую резко опустила голову, пряча в тени ресниц сияние глаз. «Свидание! Значит, я тоже ему нравлюсь!»